И снова не вовремя. Спустя три года меня беспокоило совершенно другое. Сжимая в руках приглашение на открытие собственного кулинарного производства, я не верила глазам. Мать-одиночка с ребёнком на руках, без имени и начального капитала, стала известным кондитером и теперь готовилась захватывать рынок города. Неужели это я? «Неужели у меня появился шанс встать на ноги?» От нахлынувших эмоций я повернула голову к окну. По дорожке в сторону центрального входа шёл мужчина, ужасно похожий со спины на бывшего. Вот гад. Даже тут мог испортить настроение. Он всегда мне мерещился. В переломные моменты. То под окнами дома, то среди зрителей российских кулинарных конкурсов. И это заставляло биться моё сердце сильнее, выводило из себя до дрожи в коленях. Всегда, но не сегодня. Я смогла освободиться от тебя, Егор Морозов. Ты больше не имеешь надо мной власти. Тем более, что такой успешный бизнесмен не будет посещать промышленные окраины, где я арендовала место для кондитерского цеха. У тебя совсем другой масштаб. Твой офис в центре города-миллионника. твои бизнесы по всему миру, но через год я заработаю денег и забуду о тебе окончательно. Только Никины глаза всегда будут напоминать о том, что ты был в моей жизни. У меня через три дня начнётся новая, успешная жизнь. Не нравится макет? Можно заказать другой. Но я бы тебе рекомендовал отправить в печать этот. Три дня до открытия, лучше не рисковать». По моему лицу поползла искренняя улыбка благодарности. «Спасибо, Игорь. Оставлю этот вариант». Интересный мужчина под сорок с сидеющими висками облегчённо улыбнулся в ответ. Зная моё упрямство и стремление к перфекционизму, он был готов к схватке не на жизнь, а на смерть, даже из-за размера шрифта на глянцевой бумаге. Он столько всего пережил вместе со мной». «Стал профессиональным наставником и опорой, когда муж меня бросил. В Игоря можно было бы влюбиться, наверное. Открой конверт. Это мой подарок тебе к открытию. Давай попробуем пройти этот путь до самого конца, до вершин международного кулинарного Олимпа». Я замерла от радостного предчувствия. Хорошая бумага, марки на английском. Аккуратно разорвала край... и мне в ладонь выпал плотный прямоугольник с красивым золотистым тиснением. Я почти перестала дышать. Трясущимися руками развернула лист, и мир засиял. Приглашение на финал международного конкурса кондитеров. Дарья Морозова, дата, подпись и уведомление об оплате огромного взноса участника. И всё это благодаря моему кулинарному гуру. Это то, о чём я и мечтать не могла в режиме строжайшей экономии. Вереща от радости, я кинулась Игорю на шею. Он подхватил меня за талию и закружил. Нас переполняла ни с чем не сравнимая радость. От избытка чувств я звонко чмокнула наставника в щёку. А когда, пытаясь унять лихорадочное возбуждение, он поставил меня на пол, услышала щелчок входной двери. Я повернула голову на звук шагов. и воздух застыл у меня в лёгких. Сердце сбилось с ритма. На пороге с непробиваемым выражением холодной ярости на лице стоял мой бывший. И я знала, чем заканчиваются такие взгляды. Он начал первым, словно жаля словами. «Прошу прощения, что прерываю ваши нежности. Я пришёл в официальный офис для делового разговора. Жаль, что я ошибся, и тут дом свиданий». Игорь разжал объятие и начал поворачиваться к Морозову. Я цепенила и не могла сдвинуться с места. Язык прилип к нёбу от ужаса, что сейчас они сцепятся и подерутся. Они оба всегда занимались спортом и были в хорошей форме. Но каким-то шестым чувством я понимала, что из схватки в моём кабинете победителем выйдет Морозов. Дело было не в возрасте или подготовке. В глазах Егора была ненависть. Такая сильная, словно мы были семьёй, и он застал меня под чужим мужиком. В нём клокотала ярость. Мы разъехались четыре года назад, но эмоции захлестнули его так, словно этих лет не было. И я ничего не могла этому противопоставить. Я обречённо ждала катастрофы. Мужчины рванулись друг к другу, но за секунду до того, как они столкнулись, дверь распахнулась. Мелькнула кудрявая головка, и ногу Игоря обвела тонкая детская ручка. «Кьюбничка! Кьюбничка! Мама, купила кьюбничку!» игорь ещё двигался по инерции вперёд, а Игорь, стараясь предотвратить катастрофу, резко сел на корточки Обнял Вероничку и крутанул её в сторону, закрыл с собой, подставив под ярость Морозова беззащитную спину. «Больно зе?» – пискнула дочка откуда-то снизу. но Кольцов её не отпустил. Егор, затормозив последнюю секунду, возвышался над ними, как ураган. Он тяжело дышал. Сжал руки в кулаки и сверлил меня яростным взглядом. Пронзал насквозь. Терзал безжалостно, и я понимала, что не выдержу его напора ни секунды. «Морозов, зачем ты пришёл?» «У меня к тебе предложение. Деловое». Он тряхнул головой и разжал пальцы». Сделал несколько вдохов и расправил плечи. А потом скрестил руки на груди и сделал вид, что совершенно успокоился. Как бы не так. Я-то точно знала, что это только иллюзия, видимость покоя, тишина перед бурей. «Игорю, веди, пожалуйста, Вероничку к бабушке. Мы с Егором поговорим, и я её заберу». От моих слов Егора повело как от удара, но на ногах он стоял крепко. Он молча следил за тем, как встал Игорь. Привычным жестом подхватил на руки Веронику, которая размахивала силиконовой формой в виде клубничного букета. Он собирался выяснять отношения, но я настойчиво подталкивала Кольцова к двери, и тот вышел, не устраивая скандала. «Мой офис, мои правила, и злость тоже моя». «Чуть ребёнка не напугал. Что тебе надо, Морозов?» – прошипела, не сдерживаясь я. «Сделать твою жизнь немного богаче». Егор улыбнулся одними губами. Глазами продолжал снимать меня стружку. «Как интересно». «Что, даже присесть не предложишь? Боишься, что испорчу стул?» «Ты имеешь в виду, испачкаешь?» «Ладно, прости. Не хотела говорить гадости. Просто испугалась за дочку. Садись». На лице Егора промелькнуло удивление. И ты меня прости, не хотел пугать детей. Я уже давно не ребёнок, — выпалила я, усаживаясь во главу стола. Я заметил. Усмехнулся Егор и сел напротив. От него невозможно было оторвать взгляд. Он и раньше был привлекательным, а теперь сильнее заматерел. Стал с ног сшибательным. Острые скулы, пронзительные голубые, почти синие глаза. Прямой нос и стильная стрижка. мускулистое, но не перекачанное тело. Но главным был взгляд. К интеллекту и силе, на которые когда-то клюнула я, добавилось ощущение власти. Словно он мог повелевать людьми. На секунду я почувствовала, что стала безвольной куклой под его взглядом. Скажи, он бросится с подоконника, я бы так и сделала. Благо, хоть этаж первый. Даже ущипнула коленку под столом, чтобы прийти в себя. Резко выдохнула. «Чего ты хочешь, Морозов? Развода?» «С этим мы уже опоздали, Дарья. Но вопрос действительно касается нашего семейного положения. Моя команда работала много лет, чтобы выйти на международный рынок. Мы нашли партнёров в Объединённых Арабских Эмиратах. Им нравится наше производство высоких технологий. Они готовы вложиться и стать инвесторами проекта. Но...» «В чём же «но»?» Егор вздохнул и потёр руками лицо, словно умываясь. «Арабы придерживаются классических семейных ценностей. Они готовы вкладывать деньги. Они настаивают на знакомстве наших семей. Пригласили в Объединённые Арабские Эмираты погостить. После знакомства с моей семьёй и семьёй совладельцев инвестиционного фонда будет решён вопрос о договоре». «А при чём тут я?» Взгляд Егора потемнел. Теперь стала заметно наметившаяся складка между бровями, словно напоминавшая о бессонных ночах. «С Аликой?» «Ты моя жена. Езжай с Аликой». «Причём тут Алика? Она мне не жена». Резко ответил Егор. «Арабы знают, что у меня есть официальная супруга и дочь. Их интересует встреча с вами. Никто другой не подойдёт». «Понятно. Тебе эта сделка тоже выгодна, Дарья. Если ты нормально отыграешь роль жены, но арабы не подпишут договор, я оплачу тебе аренду этого цеха на год. Если сделка выгорит, добавлю столько же. Сможешь купить себе оборудование и не думать об оплате помещения. А что с Вероникой? Арабы думают, что она моя дочь. Ей придётся ехать с нами». У меня внутри стало горячо. Сердце словно зашлось от негодования и ускорилось, как лошадь на финише. Значит, он кувыркался в постели с Аликой, а когда ему понадобилось, я должна создавать видимость семьи и Вероничку в это втянуть. Заставить называть Егора папой? Да ты не переживай, у нас будут разные номера, и поездка займёт не больше недели. С перелётами и прочим максимум десять дней. «Поулыбаешься мне немного, отдохнёшь от открытия цеха. И денег ещё за это получишь. Соглашайся, Даша». У него появился тягучий, манящий взгляд, как раньше. И это его Даша из прежней жизни. И искренняя улыбка подталкивали протянуть руку, сказать «да». Но морщинка на лбу от бессонных ночей с Аликой была против. Я собрала всю свою злость в кулак и ответила «нет». «Я не торгую ни своими улыбками, ни дочерью». «Даш, да подожди ты, всё не так страшно. Подумай, всего десять дней, и у тебя куча денег. Не надо выбивать скидку на печи, не надо снимать дыру под производство на окраине города». Он говорил дельные правильные вещи. И именно это делало их обидными. Они ранили в самое сердце. «Значит, узнавал, как я две недели наскребала на оборудование. «Значит, не нравится помещение, которое я смогла себе позволить. «А что нравится? Алика?» От этой мысли у меня перехватило дыхание. К горлу подкатили спазмы, и голова начала кружиться. Я схватила со стола бутылочку с водой, которую всегда носила для Вероники, и, сделав несколько жадных глотков, осушила её до дна». а потом заговорила, чётко выговаривая слова. «Мы не продаёмся, Морозов. Ни я, ни дочь, ни в розницу, ни оптом. Ни за большие деньги, ни за баснословные суммы. Мой ответ — нет. Разговор окончен». Его улыбка растаяла, мгновенно сменившись поджатыми губами. «Это окончательное решение, или мы можем поторговаться?» «Окончательное». Мои слова не произвели на него никакого впечатления. Егор даже с места не сдвинулся, глядел на меня, слегка прищурив свои нереально синие глаза. Разглядывал, приценивался. Мне стало невыносимо обидно. Да что он себе позволяет? Согласна, я не его полёта, но и уважение надо иметь. Захотелось ударить его побольнее. Вспомнив, что Егор ненавидит, когда стоят у него за спиной, вышла из-за стола, и замерла почти вплотную к его стулу сзади. Морозов вскочил на ноги почти мгновенно, резко развернув стул, шагнул ко мне, встав почти вплотную, навис сверху и процедил сквозь зубы. «Я всегда добиваюсь своего. Жаль, что ты не согласилась на этот вариант». Он развернулся на каблуках своих дорогих туфель и, обманчиво мягкой походкой рассверепевшего хищника, ушёл из цеха. Она стояла с мокрыми ладонями и смотрела ему вслед.